Голова 310. -я. Прекрасное и блестящее будущее. Наблюдая за обратившимся в бегство точно мышь Тяном, Шан Юлень не удержалась от смеха. Она с любопытством спросила Дзуи: « «Если младший брат-наставник не справится с экзаменами, ты правда перестанешь его учить?» «Конечно, правда». Цзуи не врал. «Мне не нужен пустоголовый накачный ученик». В мире сардья, рыцари и чародеи относились к высшему слою общества. Многие рыцари начинали воспитываться с детства. Помимо повседневных боевых тренировок, в ежедневный курс обучения входило получение различных знаний. Невозможно себе представить существование неграмотного рыцаря в мире Сардии. Хотя рыцарям не требовалось быть настолько эрудированными, как чародеям, однако они значительно превосходили обычных людей по общим знаниям. Лишь солдатам, служившим в качестве пушечного мяса, незачем было получать слишком много знаний. Чем проще их мозги устроены, тем легче ими управлять. «Если Суньцян станет таким солдатом, это будет пазором для Цзуи». Шан Юлинь с улыбкой сказала, «Сегодня он, видимо, не сможет уснуть». «Ему пойдёт только на пользу», — Цзуи сказал. Да хватит о нём, нам надо идти». Он вместе с Шан Юлинь покинул небесное просвещение и поехал в Линьцзян. Сейчас линзян уже не был тихим, как раньше. Соседи собирались небольшими группками и беседовали насчёт переезда, денежной компенсации и нового жилья. Одни были возбуждены, другие смущены и встревожены, третьи серьёзные сосредоточены. А снаружи посёлка крупногабаритные бульдозеры сносили одну за другой фабрики, разваленный мусор быстро загружались грузовики и увозились. Повсюду так и кипела работа. Вот здесь будет построен наш новый центр единоборств. Цзуи дал Шан Юлинь взглянуть на черновик. Он сможет вместить как минимум пять тысяч учеников. После того, как была зарегистрирована компания по защите и развитию туризма древнего джидзянского посёлка Лензян, Ван Юиньцян отдал соответствующим органам на рассмотрение целостный проект реконструкции и инновации Лензяна. В итоге всё было одобрено. Ван Юиньцян получил возможность действовать на местности, прежде предназначавшиеся для девелоперской группы Цзянань-Сити. Были организованы новые переговоры с администрацией Лензяна, и был разработан двухэтапный проект. Первым этапом являлась покупка всей фабричной земли вокруг посёлка. Пока там будут проводиться строительные работы, в это же время будут заключаться договоры с жителями посёлка по переезду. Как только с фабрикантами были достигнуты соглашения по приобретению земли, сразу начались работы по переселению. В январе следующего года можно будет приступить к строительству центра единоборств, который предположительно откроется к середине 2021 года. Рассматривая Черновик, Шан не испытала душевный подъём. Она и подумать не могла, что у небесного просвещения будет такое грандиозное здание. У нее не получалось представить, как пять тысяч учеников будут одновременно тренироваться в центре единоборств, но она была уверена, что когда этот день наступит, душа Шанхая обретет обретёт полный покой. Отзуедал Дали не просто черновик, но надежду на прекрасное и блестящее будущее. Перед её лицом возникла салфетка. «Спасибо». Смущённо взяв салфетку, Шан Юлинь вытерла слёзы и перевела тему, спросив. Получается, весь посёлок переедет. Ситуация внутри Ляньцзяна обстояла намного сложнее, чем снаружи, на фабричных землях. Созданная Ван Юньцзяном компания разработала для жителей проект по денежной компенсации переселению. Условия были благоприятнее, чем ранее предлагала девелоперская группа Цзинань-Сити. Сейчас велась систематическая работа по заключению договоров. Конечно же, встречалось немало трудностей и преград, но благодаря достаточному количеству денег большинство проблем удавалось разрешить. К тому же Цзуи вовсе не планировал подчистую снести посёлок и на его месте построить многоэтажные дома. Он собирался в значительной степени сохранить первоначальный облик Линзяна, поэтому даже если найдётся ничтожная кучка людей, не желающих переезжать и пытающихся заломить Сано, это не так страшно. Можно было просто проигнорировать их. Не придётся прибегать к методам принуждения, из-за которых пострадает добродетельная сила Цзуи. Поездив по посёлку, Цзуи привёз Шан Юли на ужин в родовое поместье, где они ещё немало проболтали. Время стремительно проносилось, в мгновение ока пролетело несколько дней. Вечером в субботу Цзуи вместе с Баор прибыл на подпольный рынок Западный ручей. Сегодня аукционный дом Дзябао устраивал на третьем этаже аукцион в честь окончания года, планировалось выставить на продажу большое количество редких ценных вещей. Цзуи получил приглашение от Янь Лая, поэтому присоединился к общему веселью. Изготовленные им медальоны избегания смерти тоже будут выставлены на аукцион. До начала аукциона оставалось ещё некоторое время, поэтому Цзуи не торопился и, держа Баор за руку, гулял по первому этажу рынка в зоне, предназначенной для аренды торговых точек. В этой зоне стало намного больше людей, чем раньше. Среди гулявших клиентов было немало экстрадинаров, и среди торговцев тоже хватало экстраординаров. а ещё любопытнее было то, что продавцы продавали экстраординарные материалы, а именно кожу, зубы, кости, мышцы, когти и другие части тел экстрадинарных существ. Сложно сказать, настоящий ли это товар или подделка, но от такого огромного выбора глаза разбегались. Каждый торговец красочно нахваливал свои сокровища перед прохожими. Кости экстраординарного тигра! Настойка из них укрепляет здоровье! Осталось всего две кости! Вы только взгляните! Настоящие клыки экстрадинарного волка! Изгоняют нечистую силу! Эффект просто поразительный! Экстрадинарные рога! Два дня назад были срезаны с головы буйвола весом полторы тонны. Такое больше нигде не найти. Экстраординарные артефакты! Знатоки, подходите!» Какую бы безделушку не продавали, везде вставляли слово «экстраординарный». Словно без этого слова невозможно было ничего продать. Слушая все эти выкрики, могло создаться ощущение, что экстраординарные существа уже расплодились в неимоверном количестве. На самом деле 99,99% ,99 товаров были подделками. Хотя в настоящее время действительно появилось немало экстраординарных существ, но охотиться на них было не так уж легко. Большинство из них ловилось экстрабюро и экстраассоциациями. А пойманных существ не хватало для исследования экстрабюро и экстраассоциаций? Разве кто-нибудь допустил бы появление экстраординарных материалов на рынке? Разумеется, находилось небольшое число людей, которые рисковали ради славы и богатства. Взяв с собой экстрадетекторы, они заходили в глубины старых лесов и порой успешно ловили одного-двух экстраординарных существ, Стоило распространить эту новость, как сразу объявлялась куча желающих приобрести товар, поэтому не было нужды ходить на западный рынок. Что касается одной соты процента настоящих товаров, требовался очень острый опытный взгляд, чтобы заметить эти вещи. Эдзуи не был заинтересован так называемыми экстраординарными материалами, но на первом этаже имелись интересные безделушки, которые могли понравиться Баор. Кто знает, может повезёт и удастся наткнуться на действительно ценные вещи.